Глава шестая. Отчаявшись впихнуть невпихуемое, читай создать из меня и счастливого платья единое целое. Гвинель призвала на помощь местную портниху, но та не оправдала возложенных на нее надежд на отрез, отказавшись подгонять свадебный наряд по фигуре. Ни одна мастерица не возьмется расставить это платье. В отчаянии всплеснула руками она. Слишком сложная вышивка. Невесте просто нужно немного похудеть. За одну ночь шутить, изволите, изогнула породистую бровь мать. «Хм, куда еще больше? хмыкнула я, скептически рассматривая в ростовое зеркало свое худосочное телосложение. Леди всегда есть к чему стремиться, тонкая талия не только повод для гордости, но и показатель силы воли, наставительно изрекла швия. Да, искренне изумилась я, как по мне,. Сколько шнурок не перетягивай, все равно приличной фигуры не наскребешь. Ты к себе слишком критична, дорогая! Гвинель нежно приобняла меня за плечи, и я удостоилась ее ободряющей улыбки в зеркале. Правильно подобранный корсет сможет не только сделать твою талию осиной, но и подчеркнуть достоинство фигуры, даже если их прискорбно мало. Хм, можно сказать, нет вообще, хмыкнула я. О! Радостно всплеснула руками портниха. «Я знаю изумительного мастера корсетов. У него есть такие прелестные вещи, причем уже готовые». «Вот и носите их сами, если они настолько прелестны!» Нервно отмахнулась я. «А я в жизни не полезу в это орудие пыток. Вы бы еще испанский сапог предложили». Фразу насчет испанского сапога леди не поняли, но дружно возмутились по поводу моего нежелания втискивать себя в корсет ради счастливого платья. Меня долго уговаривали, но наткнулись на стену непонимания и решили сменить тактику — привлечь на свою сторону Виллеля. Это не зря. Он и раньше не особенно интересовался толщиной моей талии, а сейчас, когда грозило скорое отцовство, тем более не позволит затянуть мать своего будущего ребенка в тесные оковы моды. Готовящийся к грядущему отцовству благоверный окружил меня заботой на грани гиперопеки. Зорко следил за регулярным здоровым питанием, подолгу выгуливал в саду, держал за руку на осмотре уцелителя, разве что сказки на ночь не читал. Впрочем, если бы не велель, Парацель уложил бы меня в постель и держал там меня по возможности с поднятыми вверх ногами до самого рождения малыша. Мы пока не объявляли о моей беременности окружающим, так что Гвинель с Артмаэлем были не в курсе. После обрадуем. По одной радостной новости за раз. Они и так сильно расстроились, что приехали только на официальное бракосочетание, а не настоящее. Вилель с Артмаэлем восседали в гостиной и вели неспешную светскую беседу о погоде и о том, стоит ли закупать местные шали для подарков родственникам, оставшимся в клане сиреневых орхидей. «Никаких корсетов!» — резюмировал супруг, выслушав претензии двух леди. «Вы не поняли, лорд Вилель, не желала сдавать позиции Гвинель. «Без этого приспособления Эймэль ни за что не влезть в свадебное платье!» «Тебе оно так понравилось!» — уточнил Вилель, вопросительно глядя в глаза. «Не то чтобы очень, но другого все равно нет», — пока она призналась я в своей безалаберности. «Это же надо забыть заказать свадебное платье!» Только я могла умудриться учудить такое. «Тогда у меня есть прекрасное решение проблемы», — улыбнулся супруг. «Вот за что люблю этого эльфа, так это за то, что в любой ситуации он не теряет оптимизма». «Отменим свадьбу?» — Обнадежилась я. «Нет», — сурово лишил надежды на отмену торжества Вилэль. «Вот что мы сделаем. Все успокоимся, выпьем чаю и пойдем выберем платье». «Прекрасный план», — согласилась я. «Но свадьба уже завтра?» «Думаешь, мы сможем найти что-то подходящее?» «Ты не поверишь, дорогая, но деньги и магия творят чудеса», — вкратчиво сообщил благоверный. «Сшить платье за одну ночь?» усомнилась в способности Виллели решать вопросы портниха. «Какой маг на это способен?» «Маг, может, и не способен», — сознанием дела кивнул супруг. «А феечки запросто». Воцарилось пораженное молчание. «Да кто такие эти феечки?» Не выдержала я. На меня посмотрели с большим удивлением. Видимо, о пресловутых феечках осведомлены все, кроме меня. Хм, какая досада. Феечки оказались крохотными, не больше ладоней крылатыми эльфами, державшими невероятно дорогостоящий ателье с магазином дамского белья. Вещи продавали сплошь эксклюзивные, невероятно соблазнительные и щедро замагиченные на все случаи жизни. От порчи, загрязнения, износа, кражи, да мало ли чего еще. Цены были заоблачными, но, несмотря на дороговизну, покупатели находились. «Все леди, без исключения, желают приобрести хотя бы один-два комплекта от фечек доверительно шепнула леди Гвинельми на ухо, алчно пожирая глазами нежно-сиреневый кружевной пеньюар. На такой безумно дорогой подарок можно рассчитывать при рождении наследника. Иногда комплект дарят на свадьбу. Даже не представляю, во сколько обойдется платье. Класс! Всегда мечтала носить на себе целое состояние. Правда, раньше думала, что это будет бриллиантовое колье, а феечки хороши, своего не упустят. Маленькие лички миловидные, одеты как с картинки, крылышки разноцветные и палочки у них золотистые, а сами до денег жадные. Может, но ну ее, свадьбу эту, потом как-нибудь отпразднуем, дернула супруга за рукав. Платье гораздо дешевле можно сшить, пусть и дольше получится. Давай лучше на Рендерель за принца предложим выдать. Она, принцесса, ей честь первой свадьбы за несколько веков. Свадьба будет, решительно отмел возражение Вилэль. На мой взгляд, и так уже затянули. Его рука легла на мою талию, пальцы слегка коснулись живота. Намек более чем прозрачный, хотя для окружающих и неочевидный. Если бракосочетание все время откладывать, придется шить платье для беременных, чтобы не приходилось все время его расставлять. В ателье можно было попасть, только пройдя через весь торговый зал магазина с бельем. Вероятно, это сделали для того, чтобы посетительницы магазина могли видеть, как гордо шествуют в ателье счастливицы, которые могут себе позволить нечто большее, чем нижнее белье от феечек, чтобы замирали, трепетали женские сердца, завидуя избранным. А те немногие, что бывали в дальних комнатах ателье, чувствовали себя избранными особами, посвященными великие тайны бытия. Как только мы вошли в магазин, К нам сразу подлетело несколько разодетых разноцветных шелка миловидных крылатых созданий, наперебой предлагая свои услуги, улыбаясь и разбрасывая золотую пыльцу. Понятное дело, других посетителей в магазине не было, и крошки откровенно скучали. У некоторых были очень красивые миниатюрные шляпки, украшенные лентами и крохотными перьями. Это особенно умиляло. Одна из феечек немного фамильярно уселась на плечо леди Гвинель и принялась тихо нашептывать что-то на ухо, вызвав на щеках обычно чопорной эльфийке румянец, а с губ время от времени срывалась совсем уж неприличное хихиканье. Обозрев предложенный ассортимент дамского белья, особенно откровенные модели, состоящие преимущественно из кружев, лорд Артмаэль ошарашенно расширил глаза и закаменел лицом, увидев искусно спрятанные, чтобы не бросаться в глаза сразу, ценники. Судя по резкому падению энтузиазма в глазах моего эльфийского родителя, скромность не была основной чертой маленьких предпринимательниц. Наверняка за платье сдерут как застройку родового замка, а за срочность ценник возрастет на эквивалент пяти деревень с крепостными и заливными лугами в придачу. Чуть было не развернулась на 180 градусов и не ушла. Но их нафиг, этих любительниц презрелого металла. Но в последний момент передумала. В конце концов, не я стала инициатором свадебного шопинга, не мне оплачивать такую роскошь. Муж у меня, эльф, состоятельный, целыми пещерами, стопазами и прочим горным хрусталем владеет, не обеднеет. Колыхнулись газовые серебристые занавески в недрах магазина, и оттуда вылетела хитроумно замотанная в невообразимый наряд из золотой парчи феечка с золотым же на голове. На тюрбане красовалась изумрудная брошь с крупным изумрудом, крепившая к ткани миниатюрное перо, похожее на маленькую имитацию павлиньева. Судя по тому, как присутствующие феечки застыли в почтительном реверансе прямо в воздухе, это была хозяйка магазина. Оставалось надеяться, что не магистка. «Капец!» — с тихим ужасом подумала я. «Если платье станет шить это особо, за честь украсть невесту перегерутся цыгане с сороками». «Какая большая честь для меня видеть вас в своем скромном магазине!» Широко раскинув руки, словно собиралась обнять весь мир, воскликнула хозяйка. «Настолько большая, что не на всякой телеге увезёшь!» Хотела подумать я, но, судя по тому, что острый локоть Гвинель совсем неделикатно ударил в бок, поняла, что высказалась вслух. Впрочем, феечка ничуть не смутилась, хотя лица некоторых подчинённых заметно вытянулись. «Могу я поинтересоваться, что именно привело вас сюда?» Жизнерадостно поинтересовалась феечка в золотом. «Сама задаюсь этим вопросом», — сделала попытку сдать отыграть все назад я. «Может, ну ее эту свадьбу, в конце концов мы уже женаты. Или пусть все таки выйдет замуж на Рандериель, пока опять не произошла внезапная замена жениха». Гвинель поперхнулась, Артмаэль закашлялся. Крылья феечки в чалме сбились с ритма, и она чуть не полетела на пол, но вовремя выровнялась. Вот это я понимаю самообладание. Вилель крепко ухватил меня за руку, отрезав пути к отступлению. Причем со стороны наверняка смотрелось, будто заботливый муж нежно поддерживает хрупкую здоровьем супругу. «Не обращайте внимания, великолепная Лиллэль!» Голос Виллэля обрел мягкую вкрадчивую бархатистость. Прям слушала бы и слушала — И, судя по восхищенным личикам феек, не только я. Прекрасная леди Эмель просто немного перенервничала. Понимаете, завтра наша свадьба а с платьем небольшая неприятность. Ничего себе, неприятность, его просто нет! снова не удержала язык за зубами я. О! О! восхитилась глубиной нашей проблемы великолепная Лилилель. Тогда вы там, где вам точно помогут. Решение проблем клиентов. «Вот наша миссия в этом мире!» Феечка явно прикинула, сколько мы собираемся здесь потратить. За такую сумму можно простить большинство чудаковатостей состоятельных клиентов и даже некоторые странности. Нас с Гвинель тут же припроводили в просторную примерочную. Феечки натаскали и разложили ткани, разнообразные примеры вышивок. Сама Лилилель принялась предлагать фасоны, причем тут же на мне. Это была первоклассная иллюзия нарядов, ее можно было не только рассмотреть со всех сторон в ростовые зеркала, но и пощупать качество материала. Беда в том, что ни один из предлагаемых вариантов меня не устраивал, а сама я вообще не знала, что хочу. Гвинель нервничала, уговаривала решиться уже хотя бы на что-нибудь, пока мужчины окончательно не потеряли терпение. Лили-Лель вздыхала, рассыпала в разные стороны золотистую пыльцу, несколько раз просила принести ромашкового чая, чтобы успокоить расшалившиеся нервы. Но и через три часа выбор так и не был сделан. — Дорогая, решись уж на что-нибудь! — страстно умоляла Эльфика. Посмотри, сколько прекрасных платьев! Неужели ни одно не смогло тронуть твое сердце? Я отрицательно покачала головой лили извлекла откуда-то золотой веер и принялась устала обмахиваться. «Леди Эмиль, я понимаю, свадьба — событие волнительное, но выбор все равно придется сделать», — терпеливо вздохнула она. Прежде чем я успела пространно объяснить, где именно видела свадьбу вообще и платье в частности, раздался деликатный стук в дверь примерочной. «Можно войти?» — поинтересовался Виллель. «Нет!» — хором воскликнули Лили-Лель и Гвинель. «Входи», — устало вздохнула я. Но Эмель, жених не должен видеть свадебное платье и невесты до свадьбы. Примета плохая», — возразила эльфийка. «Хм, смею напомнить, мы уже женаты», — усмехнулся благоверный, шагнув внутрь. «Радость моя, что у нас опять не так?» «Это, как водится, уже мне». «Никак не можем определиться с платьем», — тут же нажаловалась Алилилель, заслужив гневный взгляд от меня. «Хотя, конечно, смешно отрицать очевидное. Не цветы же мы здесь нюхаем, и не на чаепитие собрались». «Что конкретно тебя не устраивает?» — поинтересовался супруг, разглядывая предложенное моему вниманию ткани. «Я задумалась. Действительно, что? Должно же быть что-то. Почему меня не устроил ни один из предложенных вариантов? Ведь все платья совершенно разные. Хотя есть у них кое-что одинаковое». «Они сиреневые!» — сообщила я. Гвинель поражённо ахнула. Сиреневый прекрасный цвет, возразила она. Цвет клана. Все эльфийки сиреневой орхидеи с гордостью носят именно его. Да, но я немного замялась, прежде чем смогла более-менее четко сформулировать свою мысль. У меня волосы сиреневые, глаза сиреневые, платье сиреневое, туфли тоже будут сиреневые. Остается только кожу покрасить и сиреневый человечек. Понятно, протянул Вилель. Тебе кажется, что ты сливаешься с платьем, и неважно, какой именно оттенок сиреневого ты выберешь. Я облегченно кивнула. Умеет же Вилель ухватить самую суть проблемы. Душа моя, это легко поправимо, сообщил он. Гвинель скептически хмыкнула, явно сомневаясь в способностях моего супруга как модельера. Интересно, как? выразила заинтересованность Лилилель. Мягкой походкой опасного хищника Виллель подошел ко мне. Встал сзади, слегка касаясь грудью моей спины, встретился взглядом в ростовом зеркале. Я чувствовала его дыхание на обнаженной шее, и от этого мурашки пробегали по коже, а сердце то замирало, то стучало, как ненормальное. «Смотри!» Он нежно коснулся губами моего уха. «Если ты поднимешь волосы вверх и уложишь в серебряную сеточку, то они не будут так сливаться с платьем». «Прекрасная у вас не найдется пары шпилек». Шпильки, разумеется, тут же нашлись. Думаю, феечка легко нашла бы подснежники зимой, если бы их попросил Вилель. Несколькими движениями бывалого парикмахера он закрутил мои волосы на макушке и закрепил шпильками. лили тут же сотворила иллюзию драгоценной сеточки с мелкими жемчужинами в перекрестиях. Крупная каплеобразная белая жемчужина на серебряной цепочке спустилась на лоб. Теперь я действительно не сливалась с сиреневым платьем. Какое облегчение. — Спасибо, — благодарно улыбнулся Виллэль Феечке. — Вы очень точно уловили мою мысль. Добавим такую же цепочку с жемчужным кулоном на шею. Этот дивный штрих подчеркнет изящество и нежность невесты. Лилилель сотворила иллюзию драгоценности. Эльф слегка поправил длинную цепочку и нежно провел пальцем по шее, заставив затаить дыхание от невольного предвкушения чего-то большего. — И, пожалуй, мы все таки сможем изменить некоторую монохромность твоего платья. — Отлично! — судорожно вздохнула я, пытаясь сосредоточиться на происходящем, а не на жаре мужского тела, стоящего позади супруга. — Ах, невозможно! — пораженно выдохнула Гвинель. «Невеста должна быть в цветах клана. Нарушить традицию немыслимо». «Так мы и не станем ее нарушать», — медленно растянул губы в чувственной улыбке эльф. «Эймель принадлежит клану Сиреневой Орхидеи, а ее названный брат — клану Тигринных Всадников. Цвета его клана — белый и серебряный. Эймель ничего не нарушит, если нижнее платье ее наряда будет выполнено в этих цветах. Это может быть и расшито серебром атлас, Пусть стфейочки вышит контур орхидей. Это будет символом гармоничного слияния двух кланов в одной прекрасной представительнице. Верхнее сиреневое шелковое платье будет с глубоким V-образным вырезом, отделанным серебряной вышивкой с каким-нибудь растительным рисунком. Высокий разрез на юбке даст возможность видеть нижнее платье при ходьбе. По мере того, как Виллель объяснял свое видение свадебного наряда, лили -лэль оперативно творила прекрасную иллюзию. И, надо признаться, увиденное мне нравилось. Тем временем рука благоверного нежно опустилась на мою талию, круговым движением огладила живот. Здесь хорошо бы серебряный пояс, и чтобы длинные концы свисали вниз. Наталья тут же появился наборный с серебряными чешуйками пояс. Хотя нет, серебряный будет тяжеловат для тебя. Пусть будет из расшитой ткани. Осталось выбрать рукава. «Что?» — хрипло переспросила я. «Рукава, любовь моя!» — напомнил Вилель. Судя по веселью в сапфировых глазах, он прекрасно знал, как действует на меня его близость. Вот же самодовольный гад. Но, надо признать, гад обаятельный. «Какие ты хочешь? Пышные с разрезами, с буфами? Или просто длинные, расклешенные с разрезами?» Я выбрала длинные с разрезами. «Прекрасный выбор!» — вкратчиво одобрил супруг. Заканчивайте здесь, нам еще туфли и чулки выбирать. И не волнуйся, белье я уже выбрал. С этими словами Вилель удалился. О! -ох", восторженно выдохнула лилилель, судорожно обмахиваясь веером. Какой горячий мужчина! Как жаль, что после свадьбы они быстро остывают к своим супругам. Смею заметить, мы уже женаты, напомнила я, любуясь полученным нарядом а хорошо получилось. Ну, правда же, хорошо.